Она уснула. Белл слабо улыбнулся, наблюдая, как уносится её сознание. Она позволила себе обмануть, так у неё не будет никаких кошмаров. Это всё, чего он хотел. Он хотел, чтобы она видела приятные сны, пока всё не будет кончено. Она слишком много страдала. Как и подозревала Эльфийка, Белл ей врал. Но это не было ложью из доброты, совсем наоборот. Его слова были жутким предательством, ведомым его праведным эгоизмом. Белл не собирался сдаваться и отказываться от возвращения на поверхность. Я помню, каким было её лицо, когда она мне всё рассказывала. Он не забыл, с какой болью Эльфийка говорила о смерти своих подруг, поэтому он её ослепил. К этому времени спазмы прошли, им на смену пришла невыносимая боль. Он коснулся живота, который ему пришлось прижигать. Авантюрист превратился в зверя, живавшего осколки своей собственной жизни, чтобы подняться. Перед глазами блеснул свет, то, что осталось от его человеческого сознания, напомнило ему историю. Она называлась Страж Пелиус. эльф Стражник был рыцарем без страха и упрёка, влюбившимся в деву озеро. Он был верен своей любви и, преодолев все мучения, умер на руках любимой. Белл молил эльфийского героя даровать ему силу для защиты того, что ему важно я не могу сконцентрироваться. Скорее всего, у меня остался всего один заряд. Мой удар с такими силами не нанести. Не желание быть героем ещё живёт в моём сердце. Он нежно провёл рукой по волосам Лю, улыбка исчезла с его лица, оставшийся в одиночестве парень поднялся. Джигернаут бежал на новое место, осознав, что Лю и Беллов в начале этого прохода ему не достать, он побежал к выходу из коридора. Джигернаут способен их ощущать. Это его способность была даром матери Подземелья. Она была создана для уничтожения вторженцев. Джигернаут мог отследить любого авантюриста, находившегося на том же этаже, что и он. Поэтому пербецти прошёл на 27-м этаже с головокружительной скоростью. Находясь здесь, на 37-м этаже, Джигернаут чувствовал, где находится Белый Лё. Он решил залечь входа в зону зверей, потому что узкие проходы были для него неудобными. Но он не хотел давать добыче возможность сбежать. Также монстр знало о том, что авантюристы ещё живы. Он сокрушит их, как только они выйдут с другой стороны, считая, что он ушёл. Таков был план, подсказанный охотничьими инстинктами. Со скоростью невероятной для его размеров монстр двигался к огромной комнате, соседствующей с главным путём этажа. В этой комнате было четыре прохода, один из которых был тем самым коридором, где находилась его добыча. Монстр ощущал внутри жизнь. С этой стороны он сможет направить копья так, что авантюристов получится выкурить. Монстр остановился только перед самым проходом, заглянув в него красными глазами. Огненный шар! В следующее мгновение Темура разорвало пламенную река. Монстр отпрыгнул, его загнутое назад колено издало треск. Молниеносное пламя, вырвавшееся из прохода, тянулось до самой середины комнаты. С за пламенем в комнату ворвался авантюрист. Белые волосы колыхались освещаемой искрами. Он остановился на расстоянии, с которого Джигернаут мог бы на него прыгнуть, а после издал боевой клич и бросился вперёд. Во время этого рывка он замер, добыча подняла голову и улыбнулась, тёмной, едва уловимой улыбкой. Его тело было побито так сильно, что нельзя было найти место, на котором не было бы раны, а улыбка на его лице могла угаснуть любое мгновение. Тень смерти уже над ним нависла, Бог смерти готов был одарить своим даром этого человека в любую секунду. Конец был неизбежен. Победа и поражение в этом бою для добычи Джиггерналата не значили ничего. Даже если он, монстр, не нанесёт последний удар, этот человек, всё это не имело значения. Раз этому парню суждено в любом случае умереть, он сокрушит его всей своей мощью. Мрачный жнец не заберёт жизнь этого человека, это сделают его когти разрушения. Он сразится с этим человеком в полную силу. Именно это желание заставляло двигаться освободившегося от воли подземелья Джиггернаута. Я тебя прикончу. Однако человек не хотел падать в объятия бессмысленной смерти. А потом вернусь на поверхность вместе с Лё. Если он не победит, если не вернётся к ней, она умрёт. Значит, он должен одержать победу. Поражение неприемлемо. Он обнажил чёрный клинок, его грудь переполняло непонятное чувство монстр не понимал ни его слов, ни его чувств, но уловил его намерения. Прин собирался его убить. Он попытается его убить своим белым пламенем, он обратит джиггернаута в пепел. Монстр содрогнулся. Монстр бедствия, призванный нести смерти разрушения, не должен был ощущать этого чувства. Радость. Джиггернаут был благодарен за встречу с этим человеком. Он был тронут тем, что этот человек продолжал сопротивляться. Нападай монстр поприветствовал врага радостным рёвом, способным разорвать небеса. Открыв глаза, Лю оказалась сидящей во тьме. Эта тьма была и знакома. Она терзала девушку последние пять лет, место между жизнью и смертью, в котором Лю застряла. Но рядом не было никого. Он ушёл. Она поняла это с сожалением. Она не знала, почему сожалеет. Она ничего не помнила, но охладевшие руки вызвали у неё сильную грусть. Внезапно свет развеял тьму. В этом свете она увидела своих незаменимых друзей, семью Остры. Элиза, Кагуя, Лира и все остальные стояли к ней спинами, как бы громко она ни кричала, они не обернутся. Люэта знала, расстояние между ней и сидящей в этой тьме и именно дальнем берегу слишком велико. Но вдруг Люэ осознала, что может пойти вперёд. Она может идти через тьму, может идти к свету того места, где столько времени стоят её подруги она ощутила радость, сколько бы она к ним не ни взывала, сколько не проливала горьких слёз, раньше они не поворачивались. Но если Лю дойдёт к ним, они точно обратят на неё внимание. Может, поначалу они разозлятся, кого и на неё накричит, а Лира оттаскает за ухо. Мария и остальные, наверное, будут её отталкивать, и Элиза точно поднимет воздух палец и разразится пылкой речью. Но потом, и в этом она была уверена, они расплывутся в улыбках. Они соберутся в круг и похвалят её за то, как она держалась эти пять лет. Они обнимут её и будут трепать по голове. Её желание наконец исполнится, её грехи наконец будут смыты, она наконец сможет уйти. Лю подошла к свету в поисках искупления. Шаг второй, третий. Тьма начала отступать, до дальнего берега осталось совсем немного. Тебе нельзя. В этот момент один из силуэтов, до этого никогда не поворачивавшихся оказался к ней лицом. Взгляд зелёных глаз рыжеволосой девушки, казалось, пронзил Лёновского. Спешившая к свету Лю остановилась. "Лаян, тебе нельзя сюда заходить. Мы не разрешаем". Рыжие брови были сведены, лицо выражало отрицание, губы, всегда говорившие о справедливости и правильности, только что её отвергли. Элиза словно пыталась заставить Лю что-то осознать. "Ты не должна убегать". Элиза перевела взгляд с Лёна на темноту за её спиной. Там раздался жуткий рёв монстра, тот самый рёв отчаяния, вызывающий не ужас, лишивший её маски ледяного ветра и сделавший разбитой эльфийкой. Рёву, от которого вставали дыбом волосы, что-то противостояло, наполненное отвагой боевой клич, подобный рёву пламени. Если ты переступишь эту черту, пожалеешь об этом. Сила в голосе Элиза заставила руки Люс дрожать наконец она может отправиться к Свету, как давно хотела, но почему-то она сама с самого начала сомневалась в этом решении. Изсушенное сердце, желавшее встать рядом с подругами, разрывало безумное желание вернуться к боевому ключу пламени. Я больше не могу, голос ли был тихим, чтобы прекратить схватку в своём сердце, чтобы сдаться. Она заговорила с голосом своего сердца. Я просто не могу, Элиза. не могу больше бороться. Я не могу справиться с прошлым. Это жегернаут. Он послужил всему началом, стал началом её бедствий, символом того, что терзает Лю. Она знала, что если вернётся во тьму, её ждёт лишь жестокая реальность, это её ужасало. Страх, который она ощутила в прошлом, нанёс ей неизлечимую рану. Жалобно взвизгнув, Лю схватилась за голову. Алгония. Элиза ответила на это одним словом. Лю подняла небесно-голубые глаза пред собой она увидела лица подруг, смотревших на неё. Ты говорила, что не хочешь потерять свою справедливость. И Лиза ничего не разъясняла. Она не пыталась убедить Лю, она не пыталась ей указывать. Она говорила то, что Лё узнала. Слова рыжеволосой девушки потрясли Лё, вызвав в её сердце волны. Справедливость живёт в тебе самой. Что есть справедливость? Что правильно? Лю так этого и не узнала. Она не смогла найти ответы на эти вопросы. Она помнила лишь о том, что Астрея сказала ей забыть о справедливости. Она была убеждена, что уже не может поступить правильно, но Бог сказал ей нечто, что отличалось от этой мысли. Он сказал ей, что её справедливость живёт в ней самой. А теперь Елиза подтвердила, что её поступала правильно. Слово парня и ржеволосой девушки слились в разуме Лилы, и она наконец смогла понять их значение. Твоя справедливость, и твоя надежда ещё не потеряны!» Такова была правда. Справедливость, которую Лю искала со дня смерти своих подруг, на самом деле была надеждой. Когда её спасли, Лю решила, что будет жить ради того, чтобы воплотить в жизнь правоту своих подруг. Ей хотелось верить, что то, во что верили члены семьи Остры, связано с её собственной надеждой. Ей хотелось верить, что их взгляды принесут в тваряреу покой и вернут улыбки на лица жителей города. Со дня смерти подруг Лю желала воплощение этой идеи и преследовала её, как и сказал Бэлл. Люс спасла их семью и помогла найти надежду. Действия Лю даровали кому-то надежду. Именно это было пытался ей объяснить: Такой вещи, как универсальная справедливость не существует, но существует справедливость самой Лю. Надежда, которая должна освещать будущее, а не прошлое. Наконец Лю осознала, что означали слова: справедливость живёт в тебе. И когда она это осознала, к ней повернулись все члены семьи Острей. Словно поздравив с изменениями в сердце эльфийки. «Иди!» стоя у шердам Сели Зайгагоя указала на тьму. Не убегай больше. Алира улыбнулась, закинув руки за голову. Постарайся, Надери этой штуки задницу. Члены семьи пытались воодушевить Лю. А Лю не могла выносить их доброты и взглядов, потому, нахмурившись, закричала в ответ. Я, я давно хотела перед всеми вами извиниться. Я хотела попросить у вас прощения. Наконец она произнесла слова, которые давно тяготили её сердце. Это было искренним желанием, которое девушка ощущала с того дня, как лишилась всего. Я стояла и смотрела, как вы умираете. Я не сделала ничего. Я хочу, чтобы вы меня осудили, чтобы обвинили меня, прокляли и издевались надо мной. Находившиеся на дальнем берегу кагу и остальные затихли. Они смотрели на Лю добрыми взглядами, словно пытаясь сказать: "Ты сама знаешь". Да, Лё узнала. Она знала, что её никто не винит. Только сама Лю не может себя простить, не может принять своего прошлого. Представляя в своей голове тот день, как своё собственное преступление, она пыталась себя наказать, чтобы не прекращать своих страданий. Кулаки Лю расслабились, её руки безвольно обвисли. "Лайан", отчётливо и ясно прозвучал голос девушки, которую Лю любила и ценила. "Что для тебя правильно?" В горле Лю появился ком. Она сама не успела осознать, как её голос задрожал. Отчаянно пытаясь держать плач, она сказала о том, чего желала больше всего на свете. Я хочу его спасти. Не отправляться к мягкому свету дальнего берега, а вернуться во тьму, где её ждёт жестокий мир. Не вставать рядом с Ализой и другими, а остаться там, где сейчас живёт парень. Я хочу вернуться с ним в таверну к Силль. Она жила не прошлого, в котором осталась её семья, а будущего. Элиза улыбнулась. Улыбка рыжеволосой девушки сияла словно солнце, когда она сказала: "Так, ты должна перестать убегать, Лаян. Не иди сюда". Лёла улыбнулась. Слеза покатилась по щеке эльфийки. В её всхлипах не было сожаления, не было тьмы. Она повернулась спиной к своим подругам и побрела во тьму. В третьем когда-нибудь в другой раз Лаян Их слова проводили её в этом пути. Она должна уйти, но когда-нибудь вернётся. Я вас люблю, мои бесценные подруги.